«Генри?» — нервно спросил Виктор. «Генри, что ты делаешь?» Генри не потрудился ответить одним глазом. Приник к круглой дыре в решетке, но не увидел ничего, кроме черноты. Приложил к дыре ухо. «Жди!» Голос приплыл к нему из черной глубин. И Генри почувствовал, как внутри у него все похолодело, вены и артерии превратились в ледяные трубки. Но вместе с этими ощущениями пришло и почти незнакомое чувство — любовь. Его глаза раскрылись еще шире, глупая улыбка растянула губы. Тот же голос, что и с луны, только теперь оно оказалось внизу, на насосной станции внизу. в канализационных тоннелях. Жди, наблюдай. Он ждал, но больше ему ничего не сказали, только мирно гудели насосы. Он вернулся к Виктору, который настороженно поглядывал на него. Ничего ему не сказал. Позвал Рыгала какое-то время спустя тот появился. «Давай сюда», — бросил ему Генри. «Что будем делать, Генри?» — спросил Рыгала. Ждать, наблюдать. Они тихонько подкрались к поляне и сели, не выходя на нее. Генри попытался стянуть вниз трусы, чтобы они не давили на распухшие яйца, но попытка эта вызвала очень уж сильную боль. Генри что? начал рыгало. Шш! Рыгало замолчал. У Генри была пачка Кэмел, но сигарету он раздавать не стал. Не хотел, чтобы сучка унюхала табачный дым, если находилась где-то неподалеку. Он мог бы объяснить, но не видел в этом необходимости. Голос произнес только два слова. И ему все стало ясно. Они здесь играли. Скоро придут другие. ничего гоняться только за одной сучкой, если они могли добраться до всех семерых маленьких говнюков? Они ждали и наблюдали. Виктор и Рыговы, казалось... Заснули с открытыми глазами. Просидели они недолго, но этого времени Генри хватило, чтобы подумать о многом, к примеру, о том, как этим утром он нашел нож. Последний учебный день Генри носил с собой другой нож, а потом где-то его потерял. Этот был круче. Его прислали по почте, в каком-то смысле. Генри стоял на крыльце, глядя на помятый, наклонившийся почтовый ящик у их дома, пытаясь понять. Что же такое он видит? Над ящиком висели воздушные шарики. Два привязали к металлическому крюку, на который почтальон иногда вешал посылки, а остальные к флагштоку. Красные, желтые, синие, зеленые. Словно какой-то странный цирк глубокой ночью прошел по Уитчим Роуд, оставив по себе этот след. Подходя к почтовому ящику, он увидел, что на шариках нарисованы лица. Лица сопляков, которые доставали его все лето, выставляли на посмешище при любой возможности. Он смотрел на эти физиономии, разинув рот, а потом шары полопались один за другим. Его это порадовало. Он словно заставил их полопаться. Только подумав об этом, убил. Силой мысли. Крышка почтового ящика неожиданно распахнулась. Генри подошел, чтобы посмотреть, нет ли чего внутри. Хотя почтальон добирался в такую даль только после полудня, Генри не удивился. Увидев в почтовом ящике плоскую прямоугольную посылку, вытащил ее, прочитал адрес мистеру Генри Бауэрсу. БДП. Бесплатная доставка почты. В сельскую местность. Номер два Дерри, штат Мэн. Прочитал обратный адрес. Мистер Роберт Грей. Дерри, штат Мэн. Он разорвал оберточную бумагу, бросил на землю. Внутри оказалась белая коробка. Открыв ее, Генри увидел нож с выкидным лезвием, лежащий На белой вате. Он отнес коробку в дом. Его отец спал на соломенном чефике. В окружении пустых банок из-под пива живот возвышался над желтыми трусами. Генри опустился рядом с ним на колени, прислушался к храпу и дребезжащему дыханию отца, наблюдая, как его лошадиные губы поджимаются и морщатся при каждом вдохе. Генри приставил торец ножа, из которого выскакивало лезвие, к тощей шее отца. Тот чуть дернулся, а потом вернулся в глубокий пивной сон. Генри держал нож у шеи минут пять. Глаза его затуманились задумчивостью. Подушечка большого пальца поглаживала серебристую кнопку на боковой поверхности ножа. Голос с Заговорил с ним, шептал, как весенний ветер, вроде бы теплый, но с запрятанным внутрь холодом, шуршал, как растревоженные осы в гнезде, убеждал, как ловкий политик. Все, что услышал Генри от голоса, показалось ему верным, и он нажал на серебристую кнопку. же что-то щелкнуло, сработала пружина, и шесть дюймов стали. вонзились в шею Буча Бауэрса. Лезвие вошло в шею так же легко, как зубцы вилки входят в хорошо сваренную куриную грудку. Острие выскочило с другой стороны, капая кровью. Глаза Буча открылись. Он уставился в потолок. Челюсть отвисла. Кровь побежала из уголков рта вниз, по щекам, мочком ушей. В горле забулькало. Большущий кровавый пузырь образовался между обвисших губ и лопнул. Рука отца нашла колено Генри и судорожно сжала его. Генри не возражал. Рука отпала сама. Мгновением позже прекратилось бульканье. Буч Бауэрс умер. Генри вытащил нож вытер его о грязную простыню, которая прикрывала соломенный чефяк отца, и заталкивал лезвие обратно, пока не щелкнула пружина. Без особого интереса посмотрел на отца. Пока он стоял на коленях рядом с бучем, приставив ножки его шее голос сказал ему о том, что нужно сделать в этот день, объяснил все. И Генри пошел в другую комнату, чтобы позвонить Рыгала и Виктору. Теперь они сидели втроем, все вместе. И пусть яйца ужасно болели, нож, лежащий в переднем левом кармане, вселял спокойствие. Он чувствовал, что скоро снова пустит его в ход. Другие вернутся, чтобы продолжить их детские игры, и тогда начнется резня. Голос Луны все ему расписал, пока он стоял на коленях рядом с отцом, и по пути в город он не мог оторвать глаз от бледного призрака диска в небе. не видел ни луну а человеческое лицо ужасное мерцающее лицо призрак с кратерными дырами вместо глаз не беззубой ухмылкой растянутой чуть ли не доскул оно говорило здесь внизу мы летаем генри мы все летаем ты тоже скоро будешь летать всю дорогу убей их всех генри Вещал голос призрак с луны, и Генри понимал, о ком речь. Чувствовал, что затея это ему по душе. Он убьет их всех, своих мучителей. И тогда все эти неприятные мысли, что он теряет хватку, что неумолимо приближается к большому миру, где не сможет верхободить, как на игровой площадке начальной школы Дерри, к миру, где жердяй и нигер, и этот... заикающийся выродок, будут расти, а он только становится старше, уйдут. Он убьет их всех, и голоса, и те, что внутри, и тот, что говорил с ним с луны, оставят его в покое. Он убьет их и вернется домой, и будет сидеть на заднем крыльце, положив на колени отцовский японский меч, сувенир. будет пить отцовское пиво, будет слушать радио, но не бейсбол. Бейсбол — это для обывателей. Вместо этого он послушает рок-н-ролл. Хотя Генри этого не знал и плевать хотел, если б знал. В этом он и неудачники придерживались одного мнения. Рок-н-ролл — это очень даже круто. «У нас курицы в сарай. В каком еще сарае?» «В моем они — сарай». Слова из песни «Что скажешь?» «What do you say?» Чабби Чекера родился в 41 первом настоящее имя Эрнест Эванс, американского певца и автора песен, очень популярного в конце 50-х, в начале 60-х годов. И все тогда будет хорошо, все тогда будет отлично, все тогда будет тип-топ, а что может произойти потом, уже не будет иметь ровно никакого значения. Голос о нем позаботится. Генри это чувствовал. Если ты заботишься об оно, оно позаботится о тебе. Так заведено в Делье с незапамятных времен. Но сопляков нужно остановить. Остановить скоро. Остановить сегодня. Так сказал ему голос. Генри достал из кармана новый нож, посмотрел на него. Покрутил, восхищаясь тем, как подмигивает солнце, не соскальзывает с хромированной поверхности, а потом рыгало схватил его за руку и просипел. «Посмотри на это, Генри! Е-мое, посмотри!» Генри посмотрел, и яркий свет понимания вспыхнул в голове. Квадратный участок поляны поднимался, словно по волшебству, открывая, растущую щель темноты. Только на мгновение он почувствовал ужас, решив, что это обладатель того голоса, потому что оно обитало где-то под городом. Потом услышал скрип земли в петлях. Не понял. Они не смогли найти шалаш на дереве, потому что его и не было. «Господи, мы же стояли прямо над ними!» Прошептал Виктор, когда из квадратного люка в центре поляны появились голова и плечи Бена. Виктор уже рванулся на поляну, но Генри схватил и удержал его. — Разве мы не собираемся сделать ее, Генри? — спросил Виктор, когда Бен вылезал из подземелья. Оба тяжело дышали. Мы их сделаем, — ответил Генри, не сводя глаз с ненавистного жердяя. — Еще один любитель бить по яйцам? — Я тебе ударю по яйцам так, что ты сможешь носить их как серьги, жирная падла. Подожди, и увидишь, что так и будет. — Не волнуйся. Жердяй помогал сучке вылезти из ямы. Она тревожно огляделась, и на мгновение Генри решил, что она смотрит прямо на него. Но потом ее взгляд сместился в сторону. Парочка пошепталась, направилась к подлеску. и исчезла из виду. Пошли. Генри поднялся, когда треск веток и шуршание листьев стихло. За ними, но идем тихо и близко не подходим. Я хочу взять их всех. Втроем они пересекли поляну, пригнувшись, зыркая во все стороны, словно разведчики в тылу врага. Рыгало остановился, чтобы заглянуть в клубный дом и изумленно покачал головой. «Я же сидел у них на голове!» Генри нетерпеливо махнул рукой, предлагая не задерживаться. Они шли по тропе, чтобы не шуметь. Половина пути до Канза стрит осталась позади, когда сучка и жердей, держась за руки. «Ну, не клево «Чуть ли не вы кстати», — подумал Генри. «Появились буквально перед ними. К счастью, спиной Генри и его компании, и никто из них не оглянулся». Генри, Виктор и Рыгала застыли, а потом сошли с тропы в кусты. И вскоре Бен и Беверли превратились в две рубашки, едва видимые сквозь зелень. Троица продолжила преследование. Осторожно! Генри вновь достал, достал нож, нож и... и... Генри подвозит. 2:30 Надавил на хромированную кнопку на рукоятке. Лезвие выскочило. Генри мечтательно посмотрел на него. Ему нравилось, как звездный свет играл на стали. Он понятия не имел, сколько прошло времени. Теперь он то уплывал из реальности, то возвращался в нее. Какой-то звук вторгся в сознание Генри и начал нарастать. Шум автомобильного двигателя. Он приближался. Глаза Генри раскрылись в темноте. Он крепче сжал нож, ожидая, что автомобиль проедет мимо. Не проехал. Свернул к тротуару за зеленой изгородью и остановился. Двигатель теперь работал на холостых оборотах. Поморщившись, живот у него затвердевал. уже стал как доска и кровь лениво сочилась меж пальцев обретя вязкость кленового сока в период его сбора который начинался в конце марта или в начале апреля генри поднялся на колени и чуть раздвинул жесткие ветки зеленой изгороди увидел свет фар и силуэт автомобиля копы его рука сжимала нож и расслаблялась сжимала и расслаблялась сжимала и расслаблялась. «Я прислал за тобой автомобиль, Генри!» прошептал голос. «Вроде такси, ты понимаешь? В конце концов нам как-то надо побыстрее доставить тебя в таунхаус. Ночь проходит». Голос издал сухой смешок и замолчал. Остались только стрёк цикат, цикад, да шум работающего на холостых Оборотах двигателя. Похоже, у него глушитель-бомба с вишнями. Глушитель-бомба с вишнями – особый вид глушителя, разработанный в 1968 году. В нем выхлопные газы проходят по каналу, изолированному от корпуса слоем фибергласса. Название получил за громкий звук и красный цвет корпуса, на вызывающей ассоциации с фейерверком «бомба с вишнями». Рассыпной фейерверк красного цвета.